В марте 1902 года он добровольно завербовался в армию и стал солдатом в 213-м Оравайском резервном пехотном батальоне, расквартированном в Пензе. Гриневский? Солдатом? Все оценили красоту жеста. Вот и у меня нет слов. Моя служба прошла под знаком беспрерывного и неистового бунта против насилия. Писал потом Грин. При малейшей попытке заставить меня чистить фельдфебелю сапоги или посыпать опилками пол казармы, кстати, очень чистый или не в очередь дневалить, я подымал такие скандалы, что не однажды ставился вопрос о дисциплинарных взысканиях. «Как вы думаете, сколько он там продержался?» «Нет, все-таки больше недели». В первый раз Гриневский дезертировал только полгода спустя. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что большую часть срока службы он провел в карцере, куда и вернулся после того, как был пойман. Но попыток сбежать не оставлял. И вот тут...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 После чего для нового члена партии социал-революционеров, получившего кличку «Длинновязый», рост 1,77 м по тем временам считался выдающимся, началась первая в его жизни работа, для которой он действительно подходил. Гриневский сразу и наотрез отказался от участия в террористической деятельности, зато проявил себя отличным пропагандистом. И в один прекрасный день, прочитав написанные им прокламации, старший товарищ по партии Наум Быховский заметил. Из тебя, мне кажется, мог бы выйти неплохой писатель. «Слышите скрип?» Так поворачивается колесо судьбы. «Слова Быховского, — вспоминал потом Грин, — были не только толчком. Они были светом, озарившим мой разум» и тайные глубины моей души. Я понял, чего я жажду. Душа моя нашла свой путь. И вот на этом примерно месте биография Александра Гриневского превращается в историю рождения лилового дракона. Хотя забавный диалог с издателем состоится несколькими годами позже, и псевдоним начинающему литератору понадобится в первую очередь потому, что Жить он будет в то время по фальшивому паспорту под чужой фамилией Мальгинов. За спиной у него к тому времени будет тюрьма, попытки побега, годы ссылки. Впереди еще годы ссылки. Ссылка, это, надо сказать, довольно удобно для того, кто собирается стать писателем. Куча свободного времени, вокруг тоска беспросветная, заняться толком нечем. «Пиши, не хочу». А Грин, конечно, хотел. И мог. Так называемый реализм, то, что принято называть реализмом, хроники душного замкнутого мира без намека на выход наружу, без единого шанса даже на сквозняк извне, на поверку обычно оказывается мошенничеством, преднамеренным или нет, иной вопрос. А так называемая сказка исполнена подлинной живой правды гораздо чаще, чем может показаться. Даже не потому, что иносказание – удобный способ говорить правду. Просто всякая жизнь при должном к ней подходе – это терра инкогнито, восхитительная, страшная, сложная, многоцветная, непредсказуемая, где может случиться все, что угодно, и слава богу, что так, потому что предсказуемые варианты – Вряд ли нам понравится. Должно быть что-то еще. Затем, собственно, и нужна литература. Пространство текста куда более пластично и податливо, чем материальный мир, и при этом имеет на него несомненное влияние. То есть является инструментом не только познания, но и преображения реальности. Вопрос лишь в том, насколько автор этим инструментом владеет и насколько осознанно действует. Александр Грин, похоже, понял это довольно быстро, буквально за несколько лет. Отличный темп. Занятно, что другой, чрезвычайно значимый и гораздо более успешный русский писатель, чей юношеский опыт бродяжничества, непрекаянности и нищеты во многом сходен с Гриновским, Максим Горький, начинал как романтик, а закончил основателем так называемого «социалистического реализма». Что же касается Александра Грина, с реализма, в традиционном понимании, он как раз начинал. Его первые сборники рассказов «Шапка-невидимка», знаменитая книга, могут изрядно удивить читателя, прошедшего уже через блистающий мир и бегущую по волнам, и успевшего составить некоторое представление о гриновской прозе. Среди рассказов этих, кстати, попадаются настоящие шедевры, как, скажем, «Ксения Турпанова» или «Кирпич и музыка», блестяще написанные, психологически точные тексты. К самому раннему периоду относится и повесть «Слон и моська», написанная в 1906 году, а найденная в отделе редкой книги Государственной публичной библиотеки и идентифицированная аж в 1965. Повесть, строго говоря, представляет собой пропагандистскую брошюру и подписана только инициалами А.С.Г. Читать ее я, честно говоря, не то чтобы рекомендую, Разве только из любопытства взглянуть на молодого Грина-реалиста, куда более простодушного, чем будущий Грин, символист, романтик, фантаст, да как ни назови. Однако есть там нечто общее с тем настоящим Грином, которого мы знаем. Повесть «Слон и моська» выглядит в первую очередь историей о победе чувства собственного достоинства, которое хоть и увенчалась бессрочной каторгой, а все равно осталась победой очевидной и неотменяемой. Кажется, именно тут пролегает черта, отделяющая текстовое пространство Александра Грина от русской литературы, классической и современной, делающей его иностранцам в родной среде. Я не хочу сказать, будто у прочих русских писателей вовсе нет персонажей, обладающих чувством собственного достоинства, в том числе чрезвычайно обостренным. Конечно, есть. Но ни у кого из них чувство собственного достоинства не становилось основой, базовой ценностью, поверх которой, как масло на грунтованный холст, может лечь любой характер, конфликт, сюжет, все, что заблагорассудится автору. Просто потом, когда у персонажей Грина появились иностранные имена, а действие перенеслось в неведомые города со звучными названиями, это принципиальное отличие перестало бросаться в глаза. Вот и все. Если бы у меня было намерение обмануть читателя, а сказать только часть правды, как известно, наилучший способ убедительно солгать, можно было бы сейчас написать, что вот затем и понадобились Грину все эти разноцветные этикетки вымышленных нездешних пространств, чтобы привести форму к гармонию с содержанием, создать некую абстрактную, неподлежащую проверке повседневным опытом реальность, где его персонажи, а значит и сам автор, потому что я и Гарвей и Гёс и Эсборн все совместимо, оказались бы, скажем так, несколько более уместны где человеческая воля торжествует всегда, а не в тех редких случаях, когда ее обладатель был особенно осторожен и на не замахивался. Ясно же, что так не бывает, по крайней мере, не прямо здесь и не на соседней улице. Мы все знаем, как обстоят тут дела. А где-нибудь в заграничном Лисссе, который мы в детстве искали на политической карте мира, не нашли и решили. Это потому, что он не столица а у карты слишком мелкий масштаб, надо добыть другую. Так вот, в Лиссе всякое возможно. Кто их иностранцев разберет? Правда, однако, состоит в том, что Зурбаган, Лис, Гельгю, гью Кордон-Брюн, Покет, Сан-Фуэго, Ахуан-Скап, Варт, Сан-Риоль, И еще несколько десятков городов и селений вовсе не разноцветные этикетки. Их никто не выдумывал. Они просто есть. Где-нибудь, когда-нибудь, каким-нибудь невероятным образом. Но есть. Иная, недостижимая для человека реальность, обязательная часть зримой и осязаемой, ее подкладка, невидимая глазу, но связывающее воедино доступное нам полотно бытия, придающее ему форму и смысл. Прикоснуться к ней почти невозможно, но знать о ней совершенно необходимо. Значит, кто-то должен нам о ней рассказывать, а мы слушать, хотим того или нет. Этим кем-то пришлось стать Александру Грину, просто выпало его дежурство. Так бывает. Более того, теоретически может случиться с каждым. Любой из нас, подобно герою рассказа «Наследство Пик Мика», рискует однажды услышать на улице неведомо откуда прозвучавшее звенящее, как воспоминание далекой любви, «Арвентур». «И живи потом дальше, если сможешь». Круг мыслей,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 Мне кажется, этот рассказ – очень важное дополнение к автобиографической повести. Или даже так. Он и есть подлинная автобиографическая повесть. Без него, пожалуй, было бы невозможно понять, что именно произошло с эсером Сашей Гриневским и откуда, собственно, взялся Александр Грин еще более автобиографической в этом смысле, кажется новелла «Фанданго» «История о пришествии в стылый голодный питерский январь 21 -го года волшебника Бамграна, подарившего главному герою краткой, всего на полчаса, визит в Зурбаган. События и приготовление к нему – изложенный со столь убедительной лихорадочной бессвязностью. Тут вам и голодный полуобморочный транс, и вихрь абсурдных происшествий, и деловитая суета с истерикой на раздаче пайка, и постоянная невозможность согреться, и водка, и цыганская магия, и зеленое зарево над ночным Петроградом, и хитрая петля во времени, что кажутся документальной хроникой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 в свое время полностью перевернуло мое отношение к истории происхождения гриновских пространств. Сколько бы ни твердили дотошные исследователи, что Зурбаган списан с Севастополя и Феодосии, какие бы веские доказательства ни приводили, принимать их всерьез я уже не смогу никогда. Разве только согласиться, что Грину пришлось опираться на знакомые детали – заполняя пробелы в памяти, в подобных случаях совершенно неизбежны. Всем нам время от времени приходится объяснять непостижимое через узнаваемое. Из крымских городов вышли отличные заплаты. Кто бы спорил? Вот что еще сразу бросается в глаза. Реальность, ставшая местом действия многих гриновских историй, до такой степени не идеально и несовершенно, что поначалу возникает вопрос, зачем вообще было ее выдумывать? Вовсе не обязательно селить Лонгрена с семейством в вымышленной Коперне. Его жена преспокойно могла умереть на родине Грина в Вятке. И с травлей слишком живой, не похожей на других Ассоль, Вятская детвора при поддержке родителей справилась бы на твердую пятерку. Зачем отправлять человека двойной звезды Друда в Лис и Сан-Риоль, когда арестовать и запереть без суда и следствия его могли где угодно? Да хоть в том же Санкт-Петербурге. Чем он-то не угодил? И уж точно не нужен какой-то неведомый «покет»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 Эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишие с ужасным мотивом. Это, говорит, вовсе не какой-нибудь московский студент-гуманитарий, впервые высунувший нос за пределы круга единомышленников и неприятно шокированный грубостью обывателей, а гриновский персонаж — сказочник Эгль и слушает его другой гриновский персонаж, девочка по имени Ассоль. И сидят они при этом на окраине селения Каперна, в самом центре фантастического мира, который поклонники писателя придумают потом называть Гренландией и говорить о нем с придыханием, как о волшебной романтичной стране. Какая волшебная! Какая к чертям... Романтичная. Вы в своем уме. Достаточно внимательно перечитать книги Александра Грина, чтобы обнаружить, что в этой так называемой волшебной романтичной стране живет, кроме прочих, профессиональный убийца Блюм, трагедия плоскогорья Суан, беззастенчиво излагающий свою жизненную позицию. Следует убивать всех, которые... Веселое отрождение, имеющее пристрастие к чему-либо, должны быть уничтожены. Все, которые имеют зацепку в жизни, должны быть убиты. Следует узнать про всех и сообразно наблюдению убивать. Без различия пола, возраста и происхождения. Там люди, не признающие никаких ценностей, кроме материальных, становятся хтоническими чудищами, как Иоаннсон и его жуткий сын в рассказе «На облачном берегу». Там хватает злобы, зависти и бесчувственной безрадостной похоти. Там процветают мошенничество и воровство. Там священнослужители запугивают адскими муками простодушного капитана Дюка, в надежде поживиться деньгами от продажи его корабля. И даже высшей справедливости не дождешься, потому что в любой момент может оказаться, что человек, приносящий счастье другим, обречен на преждевременную мучительную смерть, как бит бой из рассказа «Корабли в лиссе».